Глава тридцать девятая Ночь в гостинице прошла странно. Саид чего-то долго не спал, курил у открытого окна. Потом отошел к бару и вдруг ощутил чье-то присутствие. Он даже не стал поворачиваться, плеснул Блейда во второй бокал, добавил лед и, не поворачиваясь, спросил: "Будешь?" За спиной хмыкнули и взяли бокал. Двое беловолосых мужчин устроились в креслах, рассматривая друг друга. Как догадался, не выдержал наконец тот, что был моложе. Ты очень похож на меня в мои 18, чуть улыбнулся Комба. Мама тогда немного паниковала, пыталась кормить протеинами, устраивала белковую диету. У тебя это получилось лучше, толхмыкнул. К твоим годам у лавианец набирает массу, чтобы принимать участие в общественных боях. Тебе удалось раскормить меня гораздо лучше, чем маме. Признал агент, бросая оценивающий взгляд на свои плечи. Белоголовый парнишка поднял бокал, обозначая салют. Расскажи мне об Асе, попросил Сайста, на весь серьезным. Я мало что знаю о его прошлой жизни. Он женился на моей матери двадцать лет назад. Она уверяет, что это было по любви. Толхмыкнул. Потом я узнал, что первые три года после свадьбы его держали в цепях, как государственного преступника. Как он оказался на улазии? Карательная команда Верховного суда. Поморщился Тал. Его смогли обездвижить и вывести в дипломатическом багаже только потому, что проникли в дом, где был ты. Агент КБР выругался и расплескал напиток, а потом ответил на вопросительно поднятую бровь брата. Значит, мне это не приснилось. Я помнил что-то неправильное, что меня беспокоило, но дед и мама утверждали, что это дурной сон. призрачные тени. Мужчины помолчали. Ты меня ненавидишь? Голос Сая был ровный, но в нём чувствовалось внутреннее напряжение. Я? Нет, мотнул головой Тал. Просто я тебе завидовал. У отца была шкатулка с фотографиями. Он никому не давал её, но дети любопытны. Я нашёл, открыл, спросил. Мать сломала в свою нагинату. А отец Он сказал, что это самые дорогие для него люди. "А я завидую тебе", негромко сказал Комба. "Ты был с ним эти годы, не ценил". Вновь, верно в себе самообладание, усмехнулся Тал. "Избежал, когда мне стукнуло 15". Братья проговорили до утра. На рассвете Тал выскользнул из окна, сый выбросил пустые бутылки, принял душ и вытянулся на постели. Закрыл глаза, представляя, как сообщит леди Комба, что её муж жив, а потом, может быть, привезёт отца домой. Ведь два сына Кирана Комба смогут выкрасть его с родной планеты, особенно если им поможет КБР. Корабль, идущий на Землю, задержался на кихирте чуть дольше запланированного времени. Сначала выяснилось, что часть спасённых в плохом состоянии Поэтому врачи рекомендовали оставить их в госпитале на пару дней, чтобы все благополучно перенесли транспортировку. За это время мисс Адамс в Сент-Блэру успели прооперировать и в палату допустили следователя КБР. Немолодой, грузный мужчина, пропахший табаком и ружейной смазкой, в накинутом на плечи стерильном халате, долго задавал вопросы о похищении мисс Смарт. Он пытался подловить менталистку на обмолвках и ошибках. даже пытался рассказать ей о результатах допроса профессора Миклана, но все было напрасно. Цветана ничего не помнила. Ее сообщников по скудному описанию Лайлы не нашли, а после допроса клан ведьмы взял мисс Адамсон Блэр под опеку ввиду ее недееспособности. Сайз заглянул в палату к медвежьи глаза и фея, подошел к высокой реанимационной кровати. выложил на тонкое одеяло модную дамскую фляжку, которую агенты КБР отыскали в одной из клеток. Здесь Блейд, лучший, который я смог найти. Если когда-нибудь соберетесь на Землю, мисс Блэр, буду рад вас видеть. Цвета на не отреагировала на его слова, но подарок не полетел на пол. Через два дня, поднимаясь по трапу, Комба вдруг увидел курьера. Шустрый парнишка в ярком комбе с логотипом фирмы растолкал всех, выкрикивая имя агента. Пришлось спуститься и принять небольшую коробку. Чтобы не волновать службу безопасности, Сай сразу распаковал её и обнаружил внутри мужскую флягу знакомого дизайна. Открыл крышку, вдохнул аромат крепкого блейда и усмехнулся. Похоже, они с Мисс Адамс и Сандлер выбрали одного поставщика. Лайла Смарт летела на землю на яхте капитана Глехера. Новости давно опередили их. Лента новостей пестрела сообщениями о свадьбе кандидата в совет галактики, почту забивали сообщения с просьбами дать интервью, посетить вечеринку или произнести речь на открытии чего-нибудь социально значимого. Команда помощников уже прибыла на Кихирд, собираясь контролировать каждый шаг пары, дабы создать приличную историю любви. И Райну и Лайли было на все это наплевать. Волшебство маленькой фермы окружало их, отталкивая многочисленных любопытных. Девушку гораздо больше волновала реакция команды Глейхера и ее родных. Стоило кораблю приземлиться, как к трапу подъехала машина со значком КБР на капоте. Будущий сенатор помог невесте сесть в машину и сел рядом с ней, не слушая никаких доводов агента, присланного лордом Крампом. В штаб квартире им вручили пропуска и проводили к Лорду Крампу. Мисс Марч с интересом наблюдала, как её временный начальник набрал воздуха, чтобы разразиться гневной тирадой, а потом выпустил его впустую, увидев входящего следом за ней Глехера. Дальше всё было просто и мило. Её поблагодарили за проведённую операцию, пообещали публичное поощрение и премию. Затем поджав губы, лорд Темрис начал речь о возвращении в патруль в ранге сержанта. Но тут вмешался капитан. Моя невеста увольняется, лорд Крамп. Вот как? Старый Брюзга поджал тонкие губы. Не слишком ли вы спешите, мисс Смарт? Что если ваш жених передумает? Не вижу в этом ничего страшного, ответила Лайла, улыбаясь. В любом случае, я собираюсь продолжить образование. Это не дёшево. А если вы задумаете взять кредит, вам понадобятся рекомендации. Не беспокойтесь, ми лорд, оперативница сверкнула зубами в несколько хищной усмешке. Лаборатория по исследованию НП предложила мне контракт на участие в их работе, который позволит мне учиться там, где я захочу. Что ж, поздравляю. Глава отдела сумел удержать лицо. Информацию о времени награждения вам пришлют на почту. Когда огромные стеклянные двери штаб-квартиры КБИ расстались за стеной, Лайла позволила себе прижаться к руке Ирайны и спросить: "Я была очень наглой?" "Ты была великолепна", усмехнулся он. Потом поцеловал невесте руку и сказал: "Я сохранил твой карабайк и защитный костюм. Погоняем сегодня ночью. Погоняем.